Тут тогда король-отец пригнулся к самой столешнице и толстым пальцем снял нагар с сальной свечки. «И помните, сын мой, одно. Держитесь за Москву. Держитесь за Москву, как репейник держится за хвост собаки. Москва — сила. Москва вывезет Пруссию. Только одна Москва в состоянии помешать нашим планам. Вся наша сила, все будущее в доверии Москвы». Россия велика, богата, могуча. Что такое Европа? Это разодранное наследие Карла Великого, лоскутное одеяло из княжеств, герцогств, королевств. Ее нужно объединить, но ее объединит только тот, кому позволит эта новая Россия, наследие Петра Великого. Все мы пигмеи, а Петр был великан. Но у нас другая дорога. Когда будете королем, сын мой, ведите себя терпеливо, прикровенно. Не унижайтесь, о нет, но и не задирайте носа. Выжидайте от случая к случаю, но и вместе с тем подталкивайте судьбу плечом, когда это можно. Прежде всего следите за Россией. Другие времена теперь». Теперь мы не можем идти на восток открыто, громыхая и щитами, как шли на восток наши предки, тевтонские рыцари. Нужно действовать по-иному. Умом, а не только силой. Мы должны обогнать австрийского короля, который думает, что он действительно император Священной Римской империи, император Германии. Его апостолическое величество. Ха-ха-ха! Какая чепуха! Король хлебнул из кружки, обсосал пену с губ. Нам, нашей Пруссии, нужна прежде всего своя земля, свои люди, и много земли, и много людей. Это все есть на Востоке. Все это у нас забрала Польша. Немцы должны разделить Польшу, отобрать у нее все, что она отобрала у нас. Это. Главное, это нам завещал ваш дед, ощипать ее, как капусту, листок за листком. Мы окрепнем на этих землях за одром. мы будем хорошими хозяевами на польских землях, и тогда Германия наша.